Глава одиннадцатая Четыре дня путешествия по землям змеев, казалось, никогда не закончится. Стриж и Мия находились в постоянном напряжении, ежесекундно ожидая очередной подлянки от жизни. Но пока им везло. Ни встречные патрули, ни хозяева и прислуга постоялых дворов, где пустотники оставались ночевать, не заподозрили ничего неладного. Стриж постарался свести риск к минимуму. Разыгрывая высокомерного засранца, с которым никто не рвался завязать дружескую беседу. Благо, у него был прекрасный пример. Райна в начале их знакомства. Спектакль удался, из писивого мага с пустышкой патрули пропускали сразу после проверки подорожной, а обслуга на постоялых дворах старалась лишний раз не беспокоить. Но все равно пустотники спали по очереди и одетыми. готовые в любой момент прорываться с боем. Можно было, конечно, ночевать в лесу, но, посовещавшись, от этой идеи отказались. Не хватало еще нарваться на очередную облаву и потом пытаться объяснить, почему господин Мак с пустышкой ночует в лесу, хотя в паре часов езды есть вполне комфортный ночлег. В итоге, к тому моменту, как на горизонте показался пограничный пост на границе земель змеев, и черных медведей, путники чувствовали себя порядком утомленными. «Не к добру», – тихо сказала Мия, сохраняя приличествующую пустотнице неподвижность. Из-под маски слова звучали приглушенно. После получения подорожной эльфийка переоделась в заготовленную на такой случай одежду. Робы и маски хранились в сидельных сумках, на случай, если потребуется спрятать пустотников на самом видном месте. Но, поразмыслив, Леха решил, что какой-нибудь младший сын аристократа, получив в подарок от батюшки чистокровную пустышку в подарок, не стал бы прятать ее за безликой робой. Нет, такой скорее выставит свое единственное богатство на показ, чтобы все видели и, конечно же, завидовали. Так что недовольно фыркающей Мия пришлось надеть достаточно облегающие брюки и рубаху, расшнурованную и оголяющую грудь на самой грани приличий. Волосы она заплела так, чтобы все желающие видели золотую татуировку пустотника на шее. «Воистину, если хочешь что-то спрятать, прячь это на самом видном месте». «Как-то там слишком людно», — все так же негромко продолжила эльфийка. Стриж лишь едва заметно кивнул. Перед пограничным постом действительно выстроилась очередь из всадников и разномастных экипажей, от запряженных валами фургонов до роскошных карет знати. О причинах такой медлительности пограничников гадать не приходилось. Змеи упорно искали наглецов, что нанесли им чувствительный удар. «Никак не угомоняться!» – недовольно пробормотал Леха, глядя, как вдоль очереди движется с десяток стражников под командованием мага. Работала эта досмотровая служба слаженно и опережая свое время. В век сословных привилегий эти вояки абсолютно демократично заглядывали как под тенты фургонов-простолюдинов, так и в салоны карет знати. «Что ж за непруха такая!» – тихо вздохнул Стриж. Выпала роль специального агента на службе. Ну, пусть не ее величество, а ее сиятельство, но все равно ни тебе крутых автомобилей с шпионскими наворотами, ни мартини с водкой, что смешать и не взбалтывать. Радует, что хоть прекрасная спутница есть. Мия, поняв, что у ее друга опять приступ нервного словоблудия, улыбнулась из-под маски одними глазами. «Прекрасная спутница! Это ты про меня?» Осведомилась Белочка, появляясь рядом в образе одной из героинь культовой франшизы про британского спецагента. «И тебя тоже!» — успокоил ее Леха. Пристроившись в хвост колонны, диверсанты смирно дожидались своей очереди. «Подорожную!» — потребовал Мак Змеев, когда пустотники, наконец, подъехали к пропускному пункту. На вид ему было от силы лет восемнадцать. Совсем молодой парнишка, гордо отрастивший вместо усов что-то вроде карты болотистой местности над губой. Похоже, клан объявил общую мобилизацию, выгнав на поиски диверсантов всех, кого только можно. Парнишка прочитал поданную стрижом бумагу, солидно кивнул и вдруг неожиданно выстрелил в мию световым клинком. Да, невольно вздрогнула, но на это никто не обратил внимания. Лошадь Эльфики тоже не ожидала вспышки перед мордой и с испуганным ржанием встала на дыбы. На пропускной воцарился хаос. Леха с отчаянным матом старался одновременно удержать лошадь, не дать запаниковать собственному коню, уберечь Мию от падения и не свалиться самому. Вокруг бегали столь же отчаянно матерящиеся стражники, уворачиваясь от копыт и пытаясь помочь господину магу справиться с перепуганными животными. Сам автор переполоха, ошалевший от такой реакции на свою выходку, замер обалдевшим сусликом. Когда, наконец, удалось восстановить порядок, тяжело дышащий Леха буром попер на сопляка. «Это что за хрень?» Грозного вопросил он, превращая проверку собственной личности в разборку, а себя самого из подозреваемого в пострадавшего. Проверка! промямлил бедолага, оглядываясь на стражников в поисках поддержки. Тщетно! Те, пережив увлекательнейший аттракцион Увернись от копыт не скрывали желания выписать сопляку воспитательных трындюлей. И стриж не сомневался, что будь это не дворянин, а кто из простой солдатни, то процесс даже не стали бы откладывать в долгий ящик. «Проверка!» — передразнил его Леха. «А если бы моя пустышка разбилась, а? Кто бы мне за нее заплатил? Вы?» «Клан!» — раздался властный голос за спиной. Обладатель этого голоса, тихо позвякивая доспехами, неспешно подошел и взглянул на сопляка так, что тот побледнел. И было отчего. Несмотря на дорогую одежду, маг скорее походил на головореза, чем на знатного вельможу. И дело было даже не в шрамах, а во взгляде, от которого веяло холодком по спине. Сопляк протянул ему Лехину подорожную, и бормоча невнятные извинения попытался ретироваться вглубь поста, но был остановлен холодным... «Господин Вагур, смею напомнить, что сперва следует спешить пустышку и лишь потом осуществлять, собственно, проверку!» Сопляк сглотнул и мелко закивал. «Так точно, господин капитан!» промямлил он. «Я надеюсь, что впредь подобное не повторится!» Капитан переключил внимание на стрижа давая подчиненному понять, что разговор окончен. Вагур облегченно выдохнул и поспешил убраться подальше с глаз начальства. Но Леха не сомневался, что воспитательный процесс повторится для лучшего закрепления, но без лишних свидетелей. «Приношу свои извинения!» Капитан Змеев глянул в подорожную. «Господин Вук!» Леха молча кивнул. внимательно изучив подорожную змея кинул взглядом мию и спросил откуда у вас такая пустышка уважаемый вопрос понятный красивые эльфийки на рынке ценились выше чем особи мужского пола а уж тех что сохранились без шрамов от ранений раскупали охотней всего поэтому рубежников чаще можно было увидеть в сопровождении потрепанных мужчин пустотников со шрамами иногда с отсутствующими частями тела. Таких можно было приобрести дешевле, да и демоны на границах быстро попортят внешний вид походной батарейки. И для явно небогатого путника спутница выглядела слишком дорого. «Подарок батюшки выдал заранее заготовленную ложь-стриж. «Из наследства мне светило лишь от соленой рыбы уха. Вот и пришлось уходить искать счастье». «И батюшка, да будут к нему милостивы древние!» «Расщедрился на прощание!» «Да, дорогой подарок!» Змей посмотрел в глаза Лехе. Тот и не подумал отвести взгляд. Хмыкнув, змей жестом приказал стражникам убрать с дороги рогатку и сказал «Счастливого пути, господин Вук! Еще раз от лица клана пурпурных змей!» приношу извинения за это досадное недоразумение сами видите парень молодой горячий перестарался житейское благодушно улыбнулся стриж хотя внутри все сжалось если бы не перепуганная лошадь маскировка была бы раскрыта и тогда смерть в бою можно было бы считать счастливым исходом все еще не веря что обошлось Леха медленно поехал по дороге, ведя за собой лошадь Мии и ежесекундно ожидая крика «Держи их!». Но секунды сменялись минутами, пустотники удалялись от заставы, но ничего не происходило. То, что они благополучно выбрались, Стриж поверил только после встречи с Райной и отрядом кречетов. А последних было сложно не заметить. Временные путевики разместили у деревушки с запоминающимся названием «Хмельная». Как несложно догадаться, выращивали в местных полях хмель. Было дело в особых свойствах местной почвы или мастерстве пивоваров, но пенный алкогольный напиток получался ароматным и особенно вкусным. Да и скупали его так охотно, что выручка по этой статье экспорта перебивала торговлю веревками Мешковиной и грубой бумагой все из того же хмеля. И по этой самой причине у деревушки было целых три таверны с постоялыми дворами, где останавливались не только торговцы, но и самые разные желающие отведать местного пива. Вот и отряд кречетов, одетых средние руки наемниками, уже вторую неделю отмечал особо удачный контракт, заняв всю таверну. Хозяин не возражал. Гости особо не буйствовали, платили звонкой монетой. А просадят тут всю выручку. Так не они первые, не они последние. Согласно плану, Робин должен был прибыть сюда со своими пустотниками и нанять отряд сопровождения, забрав половину гуляк. Вторая оставалась дожидаться Райну. В кои-то веки все прошло по плану. После перемещения не в самой лучшей форме, Магичка отлеживалась и пила свое мерзкое лечебное пойло, заодно дожидаясь Леху и Мию. А когда те, наконец, приехали, объявила, что ей требуются смелые и решительные бойцы для охраны товара, которые она намеревалась приобрести у кречетов. Леха и Мия, вновь одетая наемницей, вместе со всеми поторговались для вида, заключили контракт, и уже на следующее утро снова пустились в дорогу. «Ты не скучаешь по скоростному транспорту?» — тихо спросила эльфийка, ехавшая рядом со стрижом. Тот еще до появления в Хмельной принял облик «господина-дознавателя», так что бойцы кречетов держались от него на почтительном расстоянии. «Не то слово!» — ответил тот. «За то время, что я трясусь в седле!» Уже несколько кругосветок можно было сделать. Подумав, он добавил. Но «Ну, куда больше я скучаю посредством связи и новостям. Пока узнаешь, что где приключилось, уже и реагировать поздно. Может, обучить местных морзянке? Зачем? Удивилась Мия. Внедрим особый отдел связистов, ухмыльнулся Стриж. Даем разведчику следящий артефакт. и шкатулку с плетением тишины. В указанные промежутки времени маг, на которого завязан артефакт, сидит в ожидании с бумагой и карандашом. Разведчик открывает и закрывает шкатулку, из-за чего артефакт то пропадает для мага, то снова проявляется. Малые промежутки связи, длинные промежутки связи, точки и тире. «Морзянка» Лицо Эльфики приобрело задумчивое выражение. «Знаешь, а ведь может сработать», — после паузы сказала она. «Примитивная, но связь». «Ну, а там, глядишь, местные допетрят до какого-нибудь палантира или блюдца с яблочком». Леха протяжно зевнул. Хоть они с Мией и проспали всю ночь беспробудно, Все равно это не возместило недосып прошлых дней. «Я так понимаю, палантиры, блюдце, Что-то из легенд Старой Земли?» — уточнила эльфийка. «Сказок!» — поправил Леха. «Магическая видеосвязь!» Мия задумчиво наморщила лоб. «Странно, что местные сами до этого не додумались», сказала она, посмотрев на едущую во главе колонны Райну. скорее утратили технологии сказал стриж обрати внимание здесь нет обмена информацией каждый клан хранит свои секреты не делясь с другими не успели передать знания все кранты даже если утратили что то могли попытаться создать упрощенный аналог не согласилась мия могли кивнул стриж и вполне может что пытались Но ничего не получилось. Скорее всего, они пытались воспроизвести какую-то технологию древних вместо того, чтобы придумать новое. А что-то принципиально иное и совсем простое, вроде морзянки, никому не пришло в голову. Инерция мышления. «Пожалуй, ты прав», — подумав, согласилась Мия и с улыбкой добавила. «Ну что же, тогда займемся прорывными технологиями». Границу земель Кречетов пересекли без происшествий. Присутствия Райны было достаточно для того, чтобы их не мурыжили с досмотром и формальностями. Может, ее лишили титулов и привилегий, но негласного статуса правой руки дарана и доверенного лица графини хватало для достаточно высокого места во внутренней иерархии клана. «Дом, любимый дом!» Довольно улыбнулся Стриж. «Первым делом примем ванну». «О да!» – мечтательно протянула Мия. Колонна отъехала от заставы едва на пару километров и за одним из поворотов столкнулась с отрядом, возглавляемым дароном. «Он что, в замке дождаться не мог?» – тихо задал риторический вопрос Стриж, преисполнившись самых мрачных подозрений. Не мог капитан личной стражи-графини сорваться с места без действительно весомой причины. А опыт говорил, что вряд ли эта причина хорошая. А это значит, что принятие ванны откладывается на неопределенный срок. Обменявшись приветствиями с Райной, одноглазый жестом приказал Стрижу и Мие отъехать с ним в сторону. Пустотники переглянулись. Происходящее нравилось им все меньше и меньше, но приказ все же выполнили. «Мы так блестяще справились, что вы, господин капитан, решили встретить нас лично?» — ухмыльнулся стриж, прекрасно осознающий, кого именно хотел поскорее увидеть Одноглазый. «Нет», — мрачно ответил тот, — «наша встреча всего лишь совпадение». но, возможно, удачное. Мне передали послание, что некто располагает полезной для клана информацией и кое-какими сведениями о змеях. И этот самый некто желает встретиться лично со мной и сговориться о цене этих сведений за пределами земель клана, но у самой границы. Сегодня, после заката... «Звучит, как ловушка», – озвучило общее мнение Райна. «А я не в лучшей форме для боя». В седле она держалась уже неплохо, но до привычного цветущего вида магички было далеко. Под глазами залегли тени, лицо осунулось и посерело. «Людей для боя у меня хватает», – покачал головой Даран. «Мне не хватает сведений», – и понимание, что именно мне хотят продать. Робин рассказал мне все, чему стал свидетелем, но в его истории многое пропущено. Рассказывайте все, что можете вспомнить». На подробный пересказ ушло немало времени. Выслушав их, капитан стражи задумчиво посмотрел на Леху и сказал, «Ты поедешь со мной, остальные в замок». «Почему?» – вскинулась Райна. «Во-первых, потому что я приказал», – холодно ответил Дарран. «Во-вторых, потому что с большой вероятностью мне попытаются продать какие-то подробности о событиях участниками, которых вы были. А вы можете узнать продавца, а он вас. Только Алекс способен менять лица до неузнаваемости, и я хочу...» чтобы он посмотрел на того типа что пытается что то поиметь с клана о, -о, о неодержимый а алекс умилилась возникшая рядом белочка смотрю мы в фаворе у калеки а в третьих продолжал даран ты верно заметила что находишься не в лучшей форме для боя райна молча склонила голову Амия бросила короткий взгляд на Леху. Тот едва заметно кивнул, соглашаясь со сказанным. Ему и самому было интересно посмотреть на этого ушлого дельца. Если дежурившие на заставе стражники и удивились, вновь увидев господина-дознавателя, но уже с дараном, то вида не подали. Стриж же отметил, что к капитану солдаты относились с искренним уважением, но без подхалимажа. Надо будет потом уточнить, Даран тоже ими командует или у пограничной стражи свое начальство. Таинственный продавец информации действительно дожидался недалеко от заставы. Едва отряд остановился в условленном месте, как из-за деревьев выскользнула фигура в плаще с низко надвинутым капюшоном. «Славянский шкаф купить не желаете?» Тихонько, чтобы никто не услышал, пробормотал Леха. Происходящее действительно напоминало шпионский фильм в антураже Средневековья. Разве что светящийся магический шар, немного разгоняющий сумрак, выбивался из атмосферы. «Итак?» Глядя на продавца сверху вниз, спросил Даран. «Что ты хотела рассказать?» Спешиваться он не торопился, как и остальные воины. Кречет и зорко поглядывали по сторонам, держа руки на оружии. «Разговор Нет для лишних ушей», — незнакомец красноречиво обвел рукой с ударана. «Я пришел один. Можете убедиться?» Леха нахмурился. Голос показался ему смутно знакомым, Но где именно он его слышал? Вспомнить не удалось. Кто-то из змеев? Даран поднял руку. По этому сигналу его воины рассредоточились, оцепив участок леса вокруг переговорщиков. Со мной! приказал Лехе одноглазый, легко спрыгивая с седла. Этот приказ Стриж выполнил с энтузиазмом. За прошедшие дни верховая езда надоела ему хуже горькой редьки. Говори! Приказал незнакомцу Даран Леха подобрался, ожидая нападения или какой-то каверзы. Но человек в плаще не делал ничего подозрительного. «Я могу подарить вашему клану могущество и ценные знания в обмен на безопасность и доступ кое-каким сведениям», сказал чужак. Его слова пробуждали что-то в памяти стрижа, но воспоминание все ускользало. Безопасность от кого? уточнил Даран. Кто тебе угрожает? Я. незнакомец помедлил, скажем так, для всех я преступник. И каково твое преступление? Прищурился коллега. К его немалому изумлению, ответ дал Леха. Родиться проклятым, уверенно сказал он. наконец-то вспомнив, где слышал этот голос. Незнакомец заметно вздрогнул и, поколебавшись, сбросил капюшон. На стрижа смотрел тот самый ушастый, что изображал пустотника гарма.